На часть из них в том числе и упомянутых оставили в распоряжении МК. Как они сами выразились, как ударную боевую силу для направления каждый раз по потребности в те или иные пункты дейной борьбы с троцкистами. Можно без преувеличения сказать, что старые большевики оказали неоценимую помощь партии ЦК и МК в разгроме троцкистов в московской организации. Большое значение и влияние на ход дискуссии в Москве и всей партии на идейный разгром троцкистов имел доклад товарища Сталина о задачах партии на расширенном заседании Краснопресненского районного комитета партии с участием бюро ячеек, членов дискуссионного клуба и других. Этот глубокий, самокритичный, спокойно уверенный доклад генерального секретаря ЦК партии призвал колоссальный впечатление и можно сказать, совершил поворот в настроениях актива не только Красной Пресни, но и всей Москвы и всей партии. Этот поворот ещё более развился после опубликования резолюции политбюро ЦК и президиума ЦКК, а внутрипартийном строительстве я составила комиссию при политбюро, изучившую большой материал смест которые представляли в комиссию местные партийные организации и организационно-инструкторский отдел ЦК. Можно без преувлечения сказать, что резолюция ЦК, опубликованная 5 декабря, была воспринята всей партией с большим удовлетворением и полным одобрением, даже организациями, в которых были колебания в сторону троцкистов.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 И положение московской организации уже первые два-три дня после опубликования резолюции улучшалось, быстрыми темпами шло сплочение всей организации вокруг Центрального комитета. Но, видимо, это обеспокоило троцкистов, и тут-то им на помощь пришел сам Троцкий со своим письмом к партийным совещаниям, опубликованным потом в СССР. Об этом новом обострении борьбы в ячейках Москвы я доложил секретарю ЦК и лично товарищу Сталину. Вновь был вызван товарищ Зеленский. Я доложил о принимаемых мерах и тут же предложил собрать пропагандистов Москвы, нуждающихся в подкреплении после письма Троцкого. Я просил, чтобы кто-либо из секретарей ЦК выступил на этом собрании. Товарищ Сталин Рядска сказал: "А вы для чего на мне после? Вы выступите". Так и решили. Перед выступлением я получил советы товарища Сталина, а также товарища Молотова и товарища Куйбышева. Сложность этого моего выступления заключалась в том, что на иду собщим разъяснением резолюции ЦК и критике письма Троцкого. Необходимо было давать конкретные ответы на вопросы, вызывающие сомнения, ни доумений, ни даже колебаний, чтобы отбивать злостный наскок оппозиционеров. Некоторые ответы я соединил с общим докладом, а по некоторым давал ответы отдельно. Особенно я ориентировался в этих ответах на низовых большевистских пропагандистов, которые гневною умело били троцкистов на котором не хватало знаний для обоснования антипартийности и фракционности троцкист. Благодаря усилиям ЦК МК весь актив московской организации поднялся с новыми силами на борьбу с оппозицией. Можно сказать, что в течение 10 дней шёл напряжённый, беспрерывный идейный, глубоко принципиальный бой между троцкизмом и ленинизмом. В Москве почти не осталось рабочих ячеек, в которой троцкисты имели бы большинство или просто солидную группу.